Глава 23. Личный бренд писателя. Мы подобрались к большой теме — личному бренду. Несколько лет назад тема была очень популярна, потому что сама идея, что вы можете зарабатывать, продавая что угодно, имея только лишь интересный личный бренд в социальной сети, казалась золотой жилой. Сегодня шум вокруг личного бренда поутих. Увы, вряд ли вы станете сильным и глобальным игроком, как Кока-Кола, однако в любом случае личный бренд будет играть вам на руку. Купить книгу какой-то непонятной барышни в цветастой кофте или приобрести любовно-приключенческий роман девушки, которая занимается интересными вещами, ведет полезный блог, красочно и открыто рассказывает о трудностях, с которыми справляется в обычной жизни и как их решает. Большая разница. Увы, не каждому по силам вести активную жизнь в интернете. Писатели часто интроверты, которые не любят лишний раз вылезать на публику. Авторский мир – для них прибежище и уютная норка, из которой не хочется выбираться в обыденность. Но если вы все-таки не на 100% интроверт, и вам вообще интересно и кайфово рассказывать разные истории, делиться с людьми пользой или личными инсайтами, смело беритесь за тему личного бренда. Она определенно окупится. Расскажу личный пример. Помню, увидела блог, посвященный Пуме, живущей не в зоопарке, а в обычном доме. История была трогательная, хищнику нужен был специальный ветеринарный уход, который зоопарк бы не оказал. Пуму забрали жить в семью, причем пара не дрессировщики, и активно рассказывали о животном. Выкладывали много фоток и забавных видео. Так вот, когда пара стала продавать чай, я подумала, что мне нужен этот чай. Но вовсе не потому, что нужен сам чай. Его полно в специализированных магазинах. Через покупку чая мне просто хотелось поддержать этих людей. Вот что делает личный бренд. Я покажу вам эмоциональные цепочки, почему нам нравится покупать у людей, которые ведут себя как бренд. Еще раз повторю, что эта глава не сделает вас мощным брендом, но позволит увеличить продажи и найти новых читателей и последователей вашего творчества. Если вы хотите остаться в истории автором не одной книги, а о нескольких, то к теме тоже следует присмотреться. Первое. Ваш псевдоним — настоящее имя. Ваше имя — это имя бренда. Если у вас своя интересная звучная фамилия, смело оставляйте ее. До сих пор считается, что на Западе и люди талантливее, и трава зеленее, поэтому часто авторы берут зарубежный псевдоним. Многие читатели по-прежнему верят, что за иностранным именем скрывается по-настоящему зарубежный автор. Наивные. Что важно помнить при выборе нового имени? Первое. Изучите псевдонимы вашего жанра. Как принято поступать? Второе. Фамилия должна соответствовать жанру. Если у вас суровая фамилия «киллер», то она будет странно выглядеть на книгах с юмористической прозой. Третье. Выбирайте яркое и звучное имя, которое легко прочитать и просто запомнить. Четвёртое. Если вашу фамилию при обычной школьной институтской жизни постоянно путали с другой и произносили неправильно, то, пожалуйста, будьте благоразумны, не используйте ее в творчестве. Пятое. Избегайте двусмысленностей. Фамилия не должна звучать как глагол. Шестое. Всегда можно красиво исковеркать родное имя, обозвать русское иноязычным термином, например, Надежда Светлова, Надя Лайт, убрать первые или последние буквы от своего имени, Кир вместо Кирилл, собрать фамилию-анаграмму. Седьмое. Также вы можете взять фамилию и выбрав крепкое и образное слово, которое будет ассоциироваться с нужными вам ценностями. Например, Кристина Отдых, Наталина Ночь. Восьмое. Обязательно загуглите имя перед использованием. Вдруг такое уже есть в интернете? Не повторяйтесь. В книгах по маркетингу пишут, что люди склонны покупать у брендов, потому что, первое, они дают стабильные обещания и выполняют их, Второе – за ними стоят близкие нам ценности. Третье – бренд – образ чего-то большого и вкусного, к чему люди хотят приобщиться и прикоснуться. У меня есть любимый бренд одежды. Это женственные, сказочные, волшебные вещи, которые абсолютно точно бьют по всем моим ценностям. Они словно для меня и про меня. В то же время классические официальные наряды или экстравагантные платья не настолько цепляют. Они не про меня. Поэтому следующим пунктом в структуре вашего бренда станут ценности. Второе. Ваши ценности. Это идеи и смыслы, которые вы транслируете в книгах, текстах публикаций и манере общения. Ниже вы найдете упражнения, как определить свои ключевые ценности. А сейчас просто задумайтесь, что из списка для вас важнее всего. Выберите 3 пять ключевых ценностей. Свобода, творчество, семья. Гармония, здоровье, богатство, доброта, простота, достижения, духовность, развитие, наслаждение, спокойствие, безопасность, честность, сила, красота, лидерство. Благодаря ценностям мы находим своих людей. Бренд — это герой. Вспомните, как следовало его писать. И если мы встречаем в бренде близкие или значимые для нас качества, то словно начинаем дружить. Нам кажется, что мы похожи, и в этом вымышленном общении возникает больше доверия. А раз больше доверия, то мы покупаем куда легче. Поэтому если вы бренд, то продавать будет проще. Третье. Ваш образ для читателя. Подойдите к созданию себя как к созданию персонажа. У героев есть несколько типажей, также и у брендов. Давайте рассмотрим общеизвестные архетипы. Простодушный, исследователь, мудрец, герой, бунтарь, шут, славный малый, маг, влюбленный, правитель, заботливый, творец. Каждое слово рождает гору ассоциаций и смыслов. На кого вы похожи больше всего? Какой из архетипов вам близок? В кого вы хотели бы сыграть? Отталкивайтесь от этих вопросов. В основе образа лежат ценности, и каждый из них имеет свое визуальное оформление, стиль общения и стратегию. Найдите описание архетипов в брендинге в интернете. Это информация из маркетинга. Забейте в поисковике «Архетипы брендов-примеры». Кстати, архетипы могут дать полезные идеи для формирования характера героя в романе. Вам не нужно копировать идеи выбранного архетипа один в один. Это идеи для вдохновения. В упражнениях у вас будут конкретные задания, как нащупать свое уникальное позиционирование. Писательский совет. Очень хочется рассказать про личный бренд автора, который принято рассматривать несколько однобоко и исключительно с позиции книг. Сейчас, когда основная масса книг публикуется в интернет-пространстве, а не на бумаге, автор стал максимально близок и доступен читателю. И если раньше мы мало что знали об авторах, то сейчас это вполне себе публичные и медийные личности со своими страницами в соцсетях. Очень важно, чтобы ценности автора, которые он продвигает в книгах, совпадали с тем, что он транслирует со своего аккаунта. Если вы пишете книги по садоводству, а на фото вашей дачи сорняки и запустения, это вызовет вполне обоснованные мысли и претензии. Итак, во всем работайте со своей репутацией, будьте вежливы с читателями и коллегами, и люди к вам потянутся. Юлия Журавлева, современная российская писательница, автора романа в жанре любовного, приключенческого и юмористического фэнтези, в центре которых, как правило, судьбы сильных и необычных женщин. В ее историях вы не найдете супергероев, способных уничтожить армии одной левой, и супергероинь, владеющих всеми видами магии и единоборств. Сила воли и сила духа — вот главное оружие, которое никогда не иссякнет и не сломается. Книги Юлии вышли в издательствах «Альфа-книга» и «Т-8». Все романы автора доступны в аудиоверсии. Психоупражнение 90. «В погоне за счастьем. Путь героя». Взгляните на свою жизнь как сторонний наблюдатель и опишите ее вехами и значимыми для вас точками. Теперь посмотрите на общую картину и постарайтесь увидеть в ней путь героя. Да-да, тот самый путь, ради которого люди и читают приключенческие истории. В вашей биографии тоже были моменты выборов и решений, ситуации, когда судьба полностью менялась, истории с ростом, необыкновенными случайностями и опытом. Вы упорно шли к мечтам и целям, находили друзей, любовь и дело своей мечты. Каждое значимое событие в вашей жизненной истории – это точка, в которой вы можете нащупать сопричастность к определенному архетипу. Решали ли вы проблемы как мудрец? Собирали знания из разных сфер, постоянно искали новые источники информации, совершенствовались как исследователь? Без страха отстаивали свою позицию, совершенствовались, побеждали как герой? Провоцировали, разрушали, отстаивали свои взгляды и никогда не шли на компромиссы, как бунтарь? Или для вашей жизни больше характерно волшебное разрешение событий, как у мага, например, случайные совпадения? Что получилось в итоге упражнения? На какой архетип вы похожи по духу, стилю мысли и стилю жизни? Упражнение 91. История о нас. Любая важная точка в вашем личном развитии, полезный контент о вас и отличный пост, укрепляющий позиции вашего бренда. Опишите несколько событий, повлиявших на ваше развитие или личностный рост. Например, моменты выбора новой работы, как вы решились и к чему это привело. События, когда вы в корне поменяли жизнь. Например, уехать в другой город, расстаться с любимым человеком, кардинально поменять сферу интересов. Книги или тренинги, которые разделили вашу жизнь на «до» и «после». Такие публикации о вас очень полезны, потому что, во-первых, вы показываете мастерство рассказчика, во-вторых, вы позволяете людям прикоснуться к тайнам вашей жизни, им начинает казаться, что вы стали для них ближе и понятнее, потому что обычно подобные тонкости и тайны посторонним не доверяют, только друзьям. В-третьих, люди подсаживаются на вас, как на сериал. Давайте на чистоту. У многих жизнь скучное, серое, однообразное явление – дом, работа, дом, сериалы по выходным, в которые яркие эмоции по итогу дают только сериалы. Начинать новое, выводить свою жизнь в статус «живу как хочется», а не «живу не хуже других» – большинство просто боится. Для них понятнее и безопаснее наблюдать за чужой жизнью, чем активно и насыщенно проживать свою собственную. К сожалению, с этим бесполезно бороться, сколько бы коучей в год не выпускала современная система образования. Бороться бесполезно можно только использовать, и ваша ответственность, как бренда, направить этих людей хотя бы по верному и полезному пути. Сериалы, как правило, не дают ни уму, ни жизни, никакого развития. Вы же, личным примером и опытом, можете дать людям гораздо больше. Идут за сильными людьми, за теми, кто не боится». Поэтому задвиньте страхи в сторону или перечитайте первые главы этой книги, возьмите знамя и ведите людей за собой. Возможно, между делом вы поймете, что хотели именно этого, а не просто писать книги. Идеи, о чем еще писать в группе. Первое: ваши инсайты, опыт, каким выводом вы пришли. Второе. Сериалы о запусках новой книги, как к вам приходит идея романа, что вас вдохновляет, удивительные факты о ваших героях. Третье. Профессиональные советы для начинающих вашей теме «Привет этой книге, создадут для вас статус эксперта. Четвертое. Отзывы читателей и истории читателей, которые те иногда пишут прямо в личку. Пятое. Профессиональные встречи и ярмарки. Шестое. Развлекательные посты, гадания на книгах, розыгрыши открыток с героями или уникальных материалов по книге. Ваша цель – вовлечь людей в свою интересную жизнь, выдернуть их из привычной обстановки и показать новый дивный мир, в котором вы, первое, даете пользу, второе, развлекаете, третье, протаскиваете полезные идеи, основанные на ваших ценностях, Четвертое. Верите в людей и подчеркиваете, что они могут так же. Четвертый пункт особенно важен, потому что часто авторы впадают в морализаторство, как надо и не надо жить, почему-то считая, что их точка зрения единственная и правильная. Так слона не продашь, и так и личный бренд не построишь, потому что люди изначально тянутся не только к тем, кто силен и ответственен, но и к тем, кто открыт, кто видит в них самих что-то любопытное и интересное. Совет известного психолога Дейла Карнеги «Искренне интересуйтесь другими людьми» поможет вам не только позиционировать себя экспертом и любопытной персоной, за которой хочется наблюдать и подсматривать, но и человеком, с которым хочется тепло общаться и дружить. В наш век избытка потребления мы часто покупаем на эмоциях. Не потому, что нам что-то реально нужно. У среднестатистического человека переизбыток и ежедневно поглощаемой информации и купленных товаров. А потому, что нам нужно по-прежнему закрывать базовые потребности. Первое. Потребность в принадлежности к социальной группе. Потребность в сопричастности и поддержке. Второе. Потребность в признании и уважении. Именно поэтому важно открыто благодарить читателей. Третье – потребность в близости и единении с кем-то похожим на нас, даже если это нам только кажется. Четвертое – возможно, сейчас вы думаете, что вести блок – трудная задача, отнимающая много времени, но на самом деле это не так. Достаточно начать, например, с одного-двух постов в неделю и вести их регулярно. При этом любой график может быть обоснован вашим архетипом. Например. Если вы исследователь, то один длинный вычитанный материал в неделю вполне понятен. Или вы можете выбрать много маленьких постов чудес, если вы маг. Разумеется, есть марафоны и длительные обучающие программы, как правильно вести страницу в социальной сети, с четкими рекомендациями, как прописать контент-план на месяц. Но вы писатели, ваша первая и главная задача — писать романы. Личный блог — это только дополнительная возможность увеличить продажи книг. Рассмотрим конкретные варианты, что можно продавать в блоге и что не позволяют сделать стандартные литературные площадки. Первое. Продажа книг с дополнительными вкусными плюшками, увеличивающими стоимость книги в 2-3 раза. Подойдут бонусные главы, главы 18+, новые финалы, методичка об авторской кухне, как писалась эта книга. Второе. Продажа комплексов нескольких книг с бонусом от автора. Третье. Продажа печатных книг с премиальным подарком, открыткой с автографом. Четвертое. Метафорические карты или игры по вашей книге. Пятое. Полезный обучающий курс по вашей книге. Шестое. Творческая, персональная встреча с вами в кафе. Упражнение. Продумайте стиль ведения группы, исходя из вашего архетипа бренда. Например, мой архетип ⁇ маг. И в моей писательской группе вы можете найти кнопки с волшебными существами, зелями. Магические детали на обложке группы, золотистые крылья феи, платья шаманским орнаментом, прямое упоминание волшебства, полезные психологические практики с волшебством из книг, мои почти магические советы, инсайты и лайфхаки. <звы> Упражнение 92. Играй как писатель. Пропишите общий сценарий вашего бренда, соберите всю информацию по личному бренду в единый файл. Первое. Кто вы еще, кроме как писатель? Второе. Что отличает вас от других? Третье. Чем вам хочется поделиться с людьми? Четвертое. Как вы общаетесь с читателями? Пятое. О чем вы пишете в группе? Рубрики. Упражнение 93. -е. Быть писателем. Накидайте несколько дополнительных вариантов или используйте мои, а лучше и то, и другое. Как и где вы могли бы рассказать, что вы писатель, и найти новых читателей? а заодно и поднять свою писательскую идентичность и самооценку. Первое. Сделать подпись о книгах и о том, что вы писатель в электронных письмах. Второе. Сделать визитки и знакомиться как автор лучшего фэнтезийного романа «Великое название». Третье сделать статус о писательстве в мессенджерах. Например, я бы могла переименовать себя в Телеграм писатель остросюжетных романов Вера Радостная. Имя должно быть завлекательным и цепляющим. Задание. Продолжите список.